Глава одиннадцатая. За всю дорогу Карина не проронила ни слова. На многочисленные расспросы Лобова она лишь хмурилась и бормотала едва слышные проклятия. Когда машина заехала на парковку придорожной гостинице, она все же решила прервать молчание. Переночуем здесь, а утром поедем в горы. Там есть безопасное место, никто не найдет. Я никуда не пойду. Карина растерянно посмотрела на Лобова. «В смысле?» «Откуда ты знаешь этих людей?» Карина хотела было съязвить, но, прочитав решимость в глазах писателя, передумала. «Мы пересекались раньше». «Где? В постели?» Карина метнула на лобово испепеляющий взгляд, но тот даже не дрогнул. На короткое мгновение он ощутил себя не пожилым писателем, а не ведающим страха могучим викингом из написанной книги. Воинам, которые не бежит от сражений, а следуют пути настоящего дренгра. И пусть этот всплеск направлен лишь на то, чтобы проявить мужской стержень в беседе с таинственной охотницей на ведьм. Они просто болтали. — Мне так не кажется. Лобов отвернулся к окну. Они говорили вполне серьезно. — Ну, было. И что? Карина с раздражением зажмурилась и потерла виски. — Ты чего мне допрос устроил? и ты со всеми своими врагами занимаешься групповым сексом». Лобов с Кариной встретились глазами, и девушка вновь спасовала. «Мне без разницы, с кем ты спишь, но я не могу доверять тебе после такого». «Поверь, твоя жена делала более ужасные вещи», — Карина тяжело вздохнула. «Однако ей ты до сих пор доверяешь, хотя знаешь, что этих близнецов за тобой послала именно она». «Давай так, снимем номер, я, наконец-то, приму душ и все тебе расскажу. Больше никаких секретов. Договор?» После горячей ванны Клобову вернулись не только силы, но и желание творить. Накинув банный халат на голое тело, он устроился на кровати и, раскрыв нетбук, отправил свое сознание блуждать по выдуманному миру, который на поверку оказался гораздо безопаснее реальности. Когда отворилась дверь в ванной и на пороге появилась Карина, окутанная клубами горячего пара, Лобов нервно сглотнул. Девушка решила пренебречь дожидающимся на вешалке халатиком и завернулась в коротенькое полотенце. Верхний край ворсистой ткани едва сдерживал рвущуюся наружу розовато-белую плоть. Карина присела на кровать и закинула ногу на ногу, выжидающе посмотрев на Лобова. — Я готова. Можешь спрашивать. Лобов отложил нетбук в сторону и, стараясь не смотреть на агрессивно выпирающую грудь, спросил. — Откуда ты знаешь близнецов? — До того, как заделаться охотницей на ведьм, я сама хотела стать колдуньей. Карина вытянула руки перед собой в предупреждающем жесте. — Только давай без лишних движений. Сначала выслушай, окей? Лобов кивнул. «Я знала, что во мне есть та самая искра таланта, способного менять мир вокруг себя», — продолжила Карина и мечтательно закатила глаза. «Ведьма — это ведающая магией, прежде всего. В этом нет ничего плохого. И поэтому, придя в ковен Маргариты, я верила, что буду служить великой цели сделать мир лучше. Но в итоге я провалилась на первом же испытании. Нужно было заняться сексом с однояйцевыми болванами, забрав их жизненные силы. Карина на мгновение замолчала, и Лобов понял, что его спасительница окунулась в неприятные воспоминания. — У меня не вышло, — безрадостно сообщила охотница на ведьм. И в итоге я с треском вылетела, а близнецов приняли в кофин на роль мальчиков на побегушках. Тогда-то я и познакомилась с Вениамином, главой нашего ордена. Он раскрыл мне гнилую суть этих потоскух на метлах. Показал, что большинство ведьм злоупотребляет дарованной благодатью, использует дар свыше для удовлетворения собственных потребностей. Так нельзя. Лобов посмотрел на Карину по-новому. Перед ним сидела обычная девушка, познавшая горечь и разочарование. Что же, они во многом похожи. Ему тоже приходилось терять жизненные ориентиры. Но он справился и нашел себе занятие по душе, Что может быть лучше созидание творчества, которое сможет напомнить людям о том, что настоящая любовь существует, что преданность — не пустой звук, а инстинкт, присущий каждому человеку? Так я и стала охотницей, — пробился сквозь туман мыслей печальный голос Карины. Когда есть цель, жизнь намного проще. Я избавляю от мир от скверны, от людей, что от себя богами. И какие у нас дальнейшие планы, осведомился Лобов. Вениамин должен прислать координаты для места встречи. Думаю, он хочет устроить засаду для Марго и ее приспешников. А почему нельзя это было сделать раньше? Они же все вместе приехали к моему дому. В пределах городской черты это опасно, поспешно объяснила Карина. Могут пострадать невинные. Ты ведь понимаешь, что тебе отведена роль приманки, без обид. — Я понимаю, — Лобов криво усмехнулся. — Вы меня используете. — Приходится. И все из-за того, что Марго думает, будто я украл у Розалинды какую-то особо ценную вещь. Бред. — Может, и бред, — Карина пожала плечами. — Но твоя бывшая жена в него верит. И это нам на руку. Она, кстати, из-за этой вещицы захомутала сына Розалинды, хотела, чтобы бедолага выкрал артефакт у матери. Не вышло. Вот она и послала тебя. В голове Лобова промелькнула мысль, что так нужный его жене артефакт — тот самый кинжал, которым Розалинда проткнула свое сердце. Но почему Марго сама за ним не пришла, если она и впрямь такая могущественная, как ты говоришь? У всех есть предел возможностей, даже у нее. Да и заклинания защиты не впустили бы никого из членов Ковена в обитель Розалинды. Пока она была жива, Ни одно существо, обладающее хоть крупицей магии, не могло переступить порог ее дома. Вот здесь и понадобилась твоя помощь. То есть рассказ Марго о том, что на нее навели порчу, — обман? Лобов с недоверием посмотрел на собеседницу. Почему тогда Розалинда подтвердила ее слова? — Виктор! — Карина улыбнулась и пожала плечами. — Провидицы, особый тип людей. Для них видение и реальность часто подменяют друг друга. Лучше не пытаться понять, что происходит у них в голове. — А зачем тебе нетбук? Ты что-то пишешь сейчас? Резкая перемена темы застала Лобова врасплох. — Да, — робко отозвался он, — моя новая книга. — О чем? — О любви. — Так можно любую книгу описать, — озорно хихикнула Карина и придвинулась ближе. — Дашь почитать? — «Я только что отправил новую главу своему редактору», — Лобов захлопнул нетбук и виновато посмотрел на девушку. «Не обижайся, но не в моих правилах давать читать кому-то неоконченные книги. Это плохая примета. Тогда хоть в двух словах расскажи, о чем она». В голосе девушки послышалось легкое недовольство. «Мне правда интересно». «О заблудившемся вдохновении». Карина, понимающе покачала головой. В эту же секунду комнату наполнило тревожное пеликанье. Охотница на ведьм наклонилась к куртке и извлекла оттуда смартфон. Изучив содержимое экрана, на ее лице появилось легкое беспокойство. — Планы меняются, — угрюмо прошептала Карина. — Одевайся, мой господин. Нам пора ехать. Маниева выдохлась и перешла на шаг. Ноги отказывались повиноваться от усталости. Уже вечерело и от огней деревни ее отделяла не широкая полоса небольшой рощи. Скорее всего, это остатки некогда могучего леса. Здесь росли гигантские вековые деревья, со стволами которых не справились бы топоры дровосеков. Но манива упорно шла, шурша начавшая подать листвой по протоптанной дорожке. Тишину нарушала лишь резкое карканье ворон. Таких огромных она в своей жизни не видела. В душе тлело подозрение, что эти твари следят за ней, перелетая с ветки на ветку. Заглядевшись на странных птиц, она сделала еще несколько шагов и остолбенела, когда периферийным зрением увидела почти рядом с собой сидящий на огромном валуне силуэт. — Кто? — Враг! — Друг! — мелькнула в голове девушки. Она застыла на месте, пытаясь рассмотреть возможного противника. Им оказался длиннобородый старец в весьма странном балахоне, дикая смесь волхва и азиатского дервиша. Клюка, на которую опирался дед, скорее напоминала боевой посох, чем костыль. Манива положила ладонь на рукоять кинжала. Прижавшись к земле, стараясь не шуметь, девушка начала приближаться к незнакомцу. Но осень это не только плачущее небо под ногами, осень это еще и ковер запавшей листвы и предательски громкие сухие сучья. Один из таких треснул под поступью девушки. Старец даже не обернулся. «Привет — Привет! Его голос гулким раскатом разорвал тишь леса. — Здравствуйте! — прошептала девушка, выходя из-за ширмы кустов дикой малины. — Послушай, какая хрустальная тишина тут! А вид прямо сказочно волшебный! Старица, першись на посох, поднялся. «Уважаемый, я очень нуждаюсь в помощи. Мой друг ранен. Мне нужна телега и лекарь». «Да ты иди ближе, поболтаем. Негоже кричать на всю округу. Старый я стал. Да и твой голос хоть и наделен властью, но обделен силой. Мои уши уже не в силах расслышать тебя». Манива шагнула ближе и повторила просьбу. «Я лекарь, а телега-то тебе зачем?» — Друга привести, он большой, я его не дотащу. — Ну, раз гора не идет к Магомеду. — Магомед пойдет к горе, — пробубнил старец. — О чем вы, милейший? Кто такой Магомед? — Не обращай внимания, это я так. — Так где твой друг? — На опушке у развилки дорог. — Кто же его ранил там? Бандитов да грабителей здесь давно видом не видели. Манива не знала, что ответить, но нутром чувствовала, что медлить нельзя. — Уважаемая, а можно все вопросы по дороге? Эрик истекает кровью, дорого каждое мгновение. Я и так столько времени потеряла, пока сюда шла. — Истекает кровью, тогда поспешим. Дед стукнул посохом и поднялся на ноги. Он едва ковылял, и у Манивы навернулись слезы. — Рано плачешь, дочка. Ты не смотри, что я немощный колченогий. Зато волшебник. Старик нарисовал посохом в воздухе странный знак, и тут же лес озарился уже знакомым маниве сиянием портала. Там, в маревой полыхающей энергии, у дуба лежал Эрик. «Твой — Твой? — спросил старец. Девушка кивнула. — Ну, тогда поспешим. Старец поднял с земли кожаный заплечный мешок и заковылял к порталу.